Глава десятая. Голос. Руби сразу узнала этот голос. Именно его она слышала по телефону. Именно этот голос говорил с нею загадками и кодированными сообщениями. Правда, было непонятно, откуда он доносится. Постепенно ее глаза привыкли к свету, и Руби обнаружила, что стены больше нет. Она неуверенно вошла в абсолютно белую комнату. Это была большая комната, просто огромная, а в центре ее находился чудовищных размеров стол. За столом сидела женщина, именно ей принадлежал этот голос. Женщина казалась старшей, чем мама Руби, но ее нельзя было назвать старой. Одетая во все белое, она выглядела элегантной, потрясающе красивой и безукоризненно ухоженной, хотя миссис Дикби, увидев ее, сказала бы, что она слишком уж и разодета. Руби видела под белым столом и ноги женщины. Ногти на пальцах были накрашены красным лаком. Это был единственный цвет в комнате. Незнакомка просматривала какие-то бумаги, разбросанные по поверхности стола, и казалась настолько погруженной в это занятие, что даже не собиралась поднять глаза на стоявшую перед ней девушку. Где-то в комнате слышалось нудное бессмысленное жужжание какой-то мухи. Руби неплохо разбиралась в физике, даже, пожалуй, очень хорошо, однако даже она не могла понять, каким образом такое огромное помещение могло оказаться на месте того тесного маленького пространства, по которому она сюда попала. Это было похоже на то, как если бы она протиснулась по узкому лазу и очутилась в бальном зале. «Ух ты!» нарушила молчание Руби. «Вашим дизайнерам удалось превратить комнату в просторное помещение». Женщина потянулась за очками, а затем наклонилась над столом навстречу девушке, причем не выказывая ни малейшего удивления или любопытства. Она сделала небольшую паузу, после чего спросила далеко не шутливым тоном. Знаешь, почему ты здесь? Наверное, потому что вы мне позвонили и заставили ползти через этот тоннель, предположила Руби. Женщина снова помолчала. Тебе известно, кто я? руби посмотрела на стол, потом на картину над ним, всю закрашенную белой краской, затем на ковер, застилавший пол. После внимательного изучения постепенно она стала замечать на белом фоне один и тот же повторяющийся узор. «Это были одни и те же буквы, вернее, только две буквы», — «ЛБ», — сказала она. Женщина кивнула и почти улыбнулась. «ЛБ будет правильно, я здесь главная». «А где именно здесь?» — спросила Руби. «В центре всего этого. В центре разведки». «Извините, где?» «Ну, если тебе нужно название, то это «Спектр». Знаете, — покачала головой Руби, — мне это все равно ничего не говорит». «И не должно», — сказала незнакомка. «Спектр — тайное агентство, очень секретная организация». «Да, сразу видно», — Руби кивнула. «Потому что я про вас никогда не слышала». И на кого же вы работаете? На правительство? Проще сказать, мы работаем вне правительства, но не против него, если ты понимаешь, что я имею в виду. То есть вы говорите, что вы хорошие парни. Нам нравится думать, что мы хорошие парни. Однако хорошие парни должны действовать. Люди всегда думают, что они хорошие, заметила Руби. Так и есть, согласилась ЛБ. Но, к счастью для нас, мы именно такие. «Ладно, вы-то об этом знаете, а мне это откуда известно?» ЛБ сделала глубокий вдох. «Как я понимаю, в основе твоих удивительных интеллектуальных способностей частично лежит твоя практически безупречная интуиция. Задай себе один вопрос. Тебя что-то привело сюда? Но что это было, твоя интуиция или простое любопытство? Стала бы ты рисковать и ползти по жуткому темному тоннелю, если бы думала, что мы плохие парни». — Да, это был сильный аргумент. — А за что борется лб спросила Руби. — Ничего такого, что мог бы придумать кто-то в твоем возрасте, — ответила лб В моем возрасте никто об этом даже и думать не станет. По крайней мере, пока ему не исполнится столько же, сколько вам, — пробормотала Руби. Однако ЛБ, похоже, не обратила внимания на ее реплику. Она открыла ящик стола и достала красную блестящую папку. Хочешь знать, зачем мы заставили тебя лезть через этот темный тоннель? Хотелось бы, — медленно растягивая слова, ответила Руби, — если не сказать больше. ЛБ открыла папку. Впервые мы узнали о тебе пять лет назад. Мы посмотрели шифр, который ты создала для юношеской олимпиады шифровальщиков, а также узнали о предложении из Гарварда. Надеюсь, ты помнишь? Помню, — мрачно сказала Руби. Участие в той Олимпиаде она безуспешно старалась забыть. Ей очень не нравилось повышенное внимание к собственной персоне. Мы заинтересовались, однако, когда выяснилось, сколько тебе лет на самом деле, когда мы узнали, что ты еще совсем ребенок, мы задумались. «А что теперь случилось? Вы ведь уже не думаете, что я еще ребенок?» «Ну, раз уж ты спросила...» «Нет, мы по-прежнему так думаем». Однако мы оказались в отчаянном положении, ответил Элбэ. Вау, вы здорово умеете поднять человеку самооценку. Женщина бросила на нее тяжелый взгляд. Мы следили за твоими успехами на протяжении нескольких лет. С того времени, как ты появилась в поле нашего зрения, мы изучили твои школьные тесты и характеристики. Так вот, хочу тебе сказать, ты не совсем нормальная. Это такой комплимент, да? «Не сказала бы». Руби пожала плечами. «Ладно, так почему вы позвонили? Сначала мне нужно знать, согласна ли ты работать на нас. Речь идет только об одном задании, как ты понимаешь». «А что нужно сделать?» — спросила Руби. «Мы непременно обсудим все детали, однако мне необходимо знать, ты в деле или нет». «Должно быть, вы мне очень доверяете». «Да». Впрочем, можешь считать меня сумасшедшей, не глядя на девушку, ответила Элб, перебирая бумаги на столе. «А вы думаете, что мне можно доверять?» — спросила Руби. Женщина отложила бумаги в сторону и посмотрела на нее. «Да, мы так думаем. Одна вещь у тебя получается особенно хорошо. Ты, кажется, умеешь держать рот на замке». «А что, если вы ошибаетесь?» «Если мы ошибаемся», — женщина, вздохнув, наклонилась к Руби. «Если вдруг ты захочешь болтать о том, что тут произошло, то кто тебе поверит?» Да, тут она была права. Любой школьнице пришлось бы очень постараться, чтобы убедить кого-нибудь в том, что под землей на выезде из города расположено какое-то тайное агентство, и чтобы попасть в него, достаточно поднять крышку люка под вывеской автозаправочной станции. «Ну, так ты возьмешься за задание? Не представляю, что надо делать». Тебе сообщат об этом после того, как ты согласишься и пройдешь в спектре все необходимые тесты, а также проверку службы безопасности. ЛБ помолчала, затем продолжила. Впрочем, могу заверить, это будет сидячая работа, никаких погонь на автомобиле, прыжков в самолетов в костюме ниндзя и тому подобного. Ты не станешь одной из нас, не будешь агентом. Ты просто выполнишь задание, когда все закончится, вернешься к своей скучной повседневной жизни обычной школьницы. Здорово, вздохнула Руби. Мне уже хочется ответить «да». «Ах да, чуть не забыла», сказала женщина. «Еще тебя ждет небольшое вознаграждение». «Я должна буду вам заплатить или вы мне». Элба проигнорировала последнее замечание и снова спросила. «Итак, каково будет твое решение?» «Ну, вы так и не сказали, что мне предстоит сделать?» «Слушай, такие предложения бывают раз в жизни, да или нет?» «Ну, не знаю», — рубив в сомнении прикусила губу. «Видите ли, я сейчас выполняю одно задание по биологии. Я должна представить, будто моя жизнь — это жизнь планктона». И предполагаю, что мне потребуется много времени, чтобы научиться думать как планктон. Это я к тому, что боюсь, у меня просто не останется свободного времени. Послушай, ка девочка планктон. Женщина за столом начала терять терпение. Кончай молоть вздоры, давай говорить прямо, ты в деле или нет. Прежде чем ответить, Рубискос взглянула на Элбе. Ладно, мне кажется, с планктоном можно и подождать. «Хорошо. Рада, что с этим мы наконец решили. Мы устроим так, что тебя освободят от занятий, но ты нам все равно не звони, мы сами с тобой свяжемся». «Это все, что я должна знать?» — поинтересовалась Руби. «Э, нет, еще правило один. Держи язык за зубами». Руби сдвинула крышку люка и тут же почувствовала, как чья-то сильная рука ухватила ее за воротник школьной куртки. От неожиданности она взвизгнула так, как никогда в жизни не визжала. «Ну-ну, успокойся. Я просто подумал, что ты, может быть, захочешь забросить свой велик в кузов и доехать домой на машине». Она подняла глаза и увидела загорелую физиономию их менеджера по домашнему хозяйству. «Откуда вы узнали, что я здесь?» я полагаю, что ты, как все девчонки, которым нравится по вечерам лазать по тоннелям, просто наткнулась на меня. рыбе посмотрела на него из-под лобья и мрачно спросила. «Да кто вы такой, в конце концов?» Хич отряхнул руки от пыли и пояснил. «Меня направил Спектр побыть твоей няней». «Сожалею, что вам пришлось бросить основную работу, но я вообще-то сама укладываюсь спать с тех пор, как научилась забираться в свою детскую кроватку. «Видите ли, взрослая мисс, вам следует понять одну вещь. Для меня это просто обычная работа. Раз тебе доверили ребенка, значит, не могли доверить никому другому». «То есть из ваших слов следует, что вы работаете на них?» «Да, я работаю на них». «Только не говорите, что вы еще и шпион», — сказала Руби. «Агент», — поправил Хитч. «Правильно. Значит, вы ни в малейшей степени не менеджер по хозяйству?» Нет. Я просто присматриваю за тобой, пока заживает моя рука Мне нужно было задание без активной деятельности Но ты ведь не будешь отрицать, что я неплохо поддерживаю чистоту на кухне «Почему я должна вам верить?» — спросила Руби «Откуда мне знать, что вы говорите правду? Кстати, как ваш локоть? Спасибо, уже лучше» «Это хорошо, а что случилось на самом деле? Меня ранили? Кто? Некто» Никогда бы не подумала, что должность дворецкого настолько опасна. Что же вы такое натворили? Наверное, разбили вазу эпохи династии Мин из коллекции Веллингфордов, да? Веллингфордов не существует. Не думаю. Кто же вас тогда подстрелил? Поверь, девочка, тебе не нужно это знать. Как же я могу вам доверять после этого? У меня лицо честного человека. Возможно, оно вполне симпатичное, но я бы не сказала, что честно притворяться дворецким. Мне вовсе не кажется, что я притворяюсь. Для меня это тяжелая работа. Вообще, у тебя очень привередливые родители. А может, это вы не так хороши, как вам кажется? Кленси, например, сразу заподозрил, что вы не тот, за кого себя выдаете, И уж точно не совсем дворецкий. Я бы воспринял это как комплимент. А я бы нет. Я вас посчитала придурком, какой нормальный человек будет путешествовать с тостером. Видишь ли, на самом деле это передатчик он посылает и принимает письменные сообщения «А-а-а!» Руби вспомнила, как Хич рассматривал свой тостер, когда достал его из сумки. И как вся эта тайная деятельность происходит. Ну, твои родители, они не должны ничего заподозрить. Вообще никто не должен ни о чем догадываться, включая твоего приятеля Кленси Кру. Это правило номер один. Держи язык за зубами. Да, слышала уже, — сухо сообщила Руби. Значит, ты понимаешь, о чем речь? Да о чем тут болтать? Для меня это довольно просто. Нет, девочка, вот тут ты ошибаешься, это очень трудно. По сравнению с этим, разгадывание шифров и тому подобное — сущая ерунда. Это намного проще, чем хранить тайну. Миссис Дигби проснулась от звука, который она ни с чем бы не спутала. Так нож вспарывает обивку белого дизайнерского дивана. К счастью для нее самой, миссис Дигби выбрала для сна дальний конец ангара, где стояла кровать, предназначенная для гостей Редфордов. Она давно хотела попробовать эту кровать с роскошным пружинным матрасом. Старушка накинула халат и на цыпочках тихонько двинулась вдоль дальней стены, где от посторонних глаз ее закрывали огромные грузовые ящики. Сама же она прекрасно видела, что происходит, и увиденное ей категорически не понравилось. Несколько мужчин сомнительной внешности крушили мебель, открывали шкафы и буфеты, выдвигали ящики, открывали коробки, рылись в подушках. Шкатулку с драгоценностями миссис Редфорд просто бросили, предварительно вывалив содержимое на пол. Никого из бандитов, похоже, совсем не заинтересовало то, что хранилось в шкатулке, поскольку, переворошив драгоценности на многие тысячи долларов, они оставили их и больше не вспоминали. Миссис Дигби с последних сил удерживала себя от желания ринуться из своего укрытия прямо к бандитам и поучить их аккуратному обращению с чужими вещами. Как вдруг, к своему облегчению, услышала женский голос. «Что же вы, дебилы, творите?» «Наконец-то нашелся хоть один умный человек», — подумала старушка. «Ищем кое-что очень маленькое, чрезвычайно ценное». А женщина между тем продолжала. «Как вы собираетесь это найти, если перевернете здесь все вверх дном?» Дебилы виновато молчали. «Молодец», — снова подумала миссис Дигби. «Пожалуй, даже я не смогла бы успокоить их лучше». Из своего укрытия она не могла видеть таинственную женщину, но предположила, что та обладала необычайной силой характера, поскольку следующие одиннадцать часов мужчины старательно рылись в мебели и других предметах из дома Редфордов. Открывали, доставали, изучали все, что находилось в ангаре, а затем аккуратно укладывали и ставили на место. «Что же, во имя всего святого ищут эти бездельники?» — думала миссис Дигби. «Но чтобы они не искали, найти им это, похоже, так и не удалось».